Глава 29. «Дикий урод», — проговаривает Нук. «Лично все зубы пересчитаю. Плевать, что в яму бросит». «И я». «Я тоже». Ребята тут же предлагают свое участие в затее сделать Дикий любимым клиентом местного целителя зубоправа. «Чтобы ему жизнь медом не казалась, предлагаю выбивать зубы посменно. Каждый день Кирт обводит все взглядом. Сегодня ты, Нук, завтра я». «Послезавтра Чес, Отличная идея, в яме точно по очереди сидеть будем. С нашего десятка не убудет, нас все равно одиннадцать. Я следующий, а люлик самым последним на закуску. Ха-ха! Ага, чтоб всю челюсть, оставшуюся без зубов, в труху!» Это, конечно, все весело, но не мне. В который раз за сегодня задаюсь вопросом, что делать? Я даже темп сбавляю. Парни, увлеченные разговором, пока не замечают, что мы тащим бревна все медленнее и медленнее. А мне немедленно идти. Мне остановиться хочется. Не хочу попадаться брату долгу. С помощью этой непонятной и глубокой проверки он точно сможет понять, что я, обладаю даром влиять на пространство. Объявит окаянником, напоминай, как звали, если сразу брошусь в сторону изнанки, то у меня точно больше шансов выжить и найти требуемое. Недалеко от ворот крепости, замечаю старых знакомых, спорят на повышенных тонах, и благодаря нашей низкой скорости продвижения мне удается уловить часть разговора. «Дурак ты, Кирн! Зачем в дальний патруль напросился?» Трясет парня Тош. «Мне срочно деньги нужны, ты же знаешь, а за внеурочный выход, да за дальний, нормальную премию сразу выдадут», отвечает тот. «Это же дальний!» — ворчит старший товарищ. «Сожрут вас там, а денег закрыть долг все равно не хватит!» «Почти хватит. Немного останется. Ты же знаешь, что неладное творится. Сейчас кристаллы чаще стали выпадать. В дальнем патруле точно попадутся, даже редкие. А команда собралась опытная. Не пропадем!» «Не пропадут они. Дирк со своими, может, и не пропадет. Вы же идете, чтобы проверить неладное!» «Потому не должно быть так!» — Тьфу, придется с тобой идти, сплевывает Тош. Я твоей тетке обещал, поручился присматривать. — Тош, я сказал, пойду с вами. Жаль, что уже выходите, не успевая нормально снарядиться. Ну Но ничего, и так сойдет. — Кажется, это мой шанс, выход. Если я правильно понимаю, то отряд, в который напросился Кирн, сейчас выдвигается в дальний патруль, а это прямо к самой границе с изнанкой, а может и за черту. В одиночку я там сгину, а вот с группой опытных стражей... «Ребят, обращаюсь к своим. Давайте дальше без меня!» И отпускаю канат, за который тащил бревно. Сразу сыпятся вопросы и напутствия. «Решил не тянуть правильно. Заготовки и сами дотащим. Сразу к брату долгу. Держись там!» Махнув своему десятку на прощанье поспешил к знакомой парочке. «Возможно, больше никогда не увижу ребят...» Да что там возможно? Скорее всего, мне остается либо найти заветный кристалл и вернуться в свой мир, либо быть растерзанным тварями. Может, нужно было как-то по-другому попрощаться? Все-таки мы сдружились. Нет, одергиваю себя. Незачем. Пусть лучше думают, что пропал на границе. А можно с вами напроситься? Спрашиваю уже собравшихся уходить Тоши и Куда это? Выгибает бровь старший. В патруль дальний, и добавляю, слышал, что вы сейчас обсуждали. «Ты что, малой, тебе рано?» удивляется Кирн. «Там опасно, очень, только опытные собираются. И то Гор сказал, что принуждать никого не будет, только по желанию». «Вот я и по желанию», заявляю ему. «Отступать точно не буду, добьюсь, чтобы меня взяли. Не знаю их цель, но все равно пойду». «И что удумал?» Возмущается Тош. «Твоего желания недостаточно». Мал да неопытен. Мешаться только будешь, отвлекать на себя. Польза никакой. Я лучший среди новобранцев. Напираю я. Ты, скорее, самый хвастливый и самонадеянный, хмыкай о Забудь, малой. А еще я очень удачливый. Сами же слышали, что мне кристалл уже достался. Я его поглотил, стал сильнее. Если пойду, вам легче станет. А еще мой десяток в первый же выход в патруль сразу два кристалла нашел. Все теперь знают, я удачлив на кристаллы. Парочка задумывается. Зачем тебе? Спрашивает Тош. Еще же успеешь побывать на границе. Куда торопишься? Этот уже в возрасте страж не хочет пускать меня в патруль. Уберечь хочет. Я уже давно приметил, что Тош ко всем молодым в гарнизоне относится как-то потечески. По Решаю сразу накидать ему пришедшие в голову причины. Загибаю пальцы. «Посмотрю, как действуют опытные стражи. Нам, молодым, это полезно. Гляну на саму границу. Интересно же. Буду знать, к чему готовиться, когда пойду туда с менее опытными напарниками. Я же опытом поделюсь со всей нашей сотней. Расскажу обо всех опасностях. А то многие считают все про то рассказываемое сказками и страшилками. И типа они уже сильные и опытные. Можно спокойно за границу самим идти, покеройствовать». Как вернусь, расскажу им, как опасно на самом деле. Мне точно поверят. А еще есть шанс набрать много кристаллов. Отдам ими долг гарнизона и, возможно, еще останется лишними. И себя могу усилить или продать. Все польза. Стражи снова задумываются. Дирк его точно возьмет. Пусть удачу притягивает. Обычная добыча увеличится. А мы за ним приглядим. И, если что, прикроем. Так-то он и правда крепкий парень. А один из его десятка уже всем разболтал, что их десятник — настоящий крок. В одиночку трех матёрых гривадеров уделал, пока остальные удерживали щитами дюжину. Брешет! — бросает Тош. конечно, брешет, — хмыкает Торн. Но один на один он гривадера порубил, точно. Когда десяток новобранцев сдавали трофеи Буро, тот при горе в отчёт записывал, кто чего и кого. так-то оно так, чешет голову Тош, но... Не думаю, что Гор согласится его отпустить. Мнется, страж. По глазам его вижу, что он почти согласен. — А зачем ему вообще что-то рассказывать? — спрашиваю его. — Просто пойду, и все. — Как это зачем? — возмущается Тош. Гор должен знать. Но дальше ему сказать не даю. — Так сами ж сказали, что в патруль только по желанию. А я желаю. О том, кто в патруль пойдет, можно же и потом сказать... Со мной копье, экипировка на мне. Вот щит. Только из леса. Своих ребят, если что, уже предупредил. Начинаю привирать. Если вдруг пропаду, все будут знать, где искать. И усмехаюсь, мол, пошутил. Если будет, что искать. Недовольно бурчит Тош. Не оценил шутку. Может, и не останется от тебя ничего. Пожрут целиком. Даже косточек не оставят. Если он хотел этим меня запугать то у него ничего не вышло. «Ладно, пойдем с нами», — проговаривает страж. «Я действительно не обязан сообщать Гору о том, кто пойдет в патруль, и даже Дирк, под чьей командой мы пойдем, тоже. Это должен сделать ты, а если не предупредишь, то тебе потом отвечать». Да и некогда горы искать, начинает нервничать Кирн. И так задержались, группа и так вот-вот отходит. Пойдем, точка сбора недалеко». И мы тут же трогаем в путь. Проходим сквозь ворота, идем не напрямую через поле к лесу, а чешем по дороге уходящей в сторону. Она ведет к разным поселениям на осколке. Припасы с собой есть, на ходу интересуется Тош. Есть, хлопаю по своему походному рюкзаку. Сегодня на рубке железножилых дубов были. Вернулись к ужину, потому паек не тронули. Ого, быстро вы управились, удивленно реагирует Кирн. Так это же мой десяток, ухмыляюсь я. Мы лучшие, а еще скромные, хмыкает тоже, особенно их десятник. На то мы стоим, подтверждаю с гордостью. Минут через пять выходим к редколесью, что тянется вдоль речушки и примыкает к лесу. И, перейдя мост, оказываемся на перекрестке. Тут нас поджидает весь остальной отряд. Восемь человек, вернее, не только человек. Вот так встреча. А его зачем с собой притащили? Упирает руки в бока мира. Взгляд грозный, губки надуты. М -м -м. Не притащили, а сам пришел, поправляя ее. Тож, тоже с нами решил пойти. Не обращая внимания на возмущение Арчанки, к стражу обращается самый крупный мужчина. Он экипирован намного лучше, чем обычные стражи. Доспехи явно дорогие и сделанные на заказ, подогнаны под фигуру. Качественный походный щит, явно тяжелее моего. На шее несколько амулетов. Оружия всякого навешано много, но оно притянуто всякими ремешками и не болтается при движении, не мешает. Да, Дирк, тож подходит к говорившему вплотную и жмет руку. Как я молодых оставлю, без присмотра? В этом весь ты, улыбается ему Дирк и переводит взгляд на меня. А новичка зачем взял? Знаешь же, куда идем. «Это Крок по имени Иван», — влезает в разговор Кирн. «Он десятник, и еще тот самый», — перебивает его Дирк, что кристаллы приманивает. «Ага, он самый», — кивает Кирн. «Наслышан», — мужчина хмыкает. «Сам вызвался?» «Надо же, наслышан. И чего он хмыкает?» «Сам», — отвечает ему Тош. «Уперся, не отговоришь. Я в разговор старших пока не лезу. Не меня сейчас спрашивают». Что ж. — Нам такое пригодится. Лицо у дирка спокойное, а вот в глазах веселье. Будет интересно посмотреть в деле новобранца, что развел на эмоции старину гора и, по слухам, не вылезая из ямы, сделал свой десяток лучшим. — Интересно, он про какие эмоции? Так-то горы ими постоянно фонтанирует, когда орет на нас на построенье и тренировках. А про яму вообще забавно получается. «Да вы чего?» – возмущается Мира. «Он же просто вздорный и наглый новобранец! Его там сожрут еще!» «Ага! Неприступная Мира беспокоится за мальчишку?» – ухмыляется невысокий, крепкий мужчина. «Прикинут он пусть не так богато, как Дирк, но тоже качественно и недешево. А может, я еще недостаточно профессионально разбираюсь в экипировке, но щит у него явно не хуже, чем у Дирка. Дурак ты, Вилк!» Качает головой девушка уже спокойно, взяла себя в руки. «Зачем нам лишние потери?» «Успокойся, Мира!» — бросает ей Дирк. «Решение принято. Варень идет с нами. Пора выдвигаться». Последнее сказано для всех. Члены команды тут же начинают подбирать с земли часть разложенных вещей, поправлять ремни и затяжки на экипировке. В это время Мира поворачивается ко мне и спрашивает. «Для чего тебе это нужно?» Тренировался бы, набрался еще опыта. Рано тебе лезть близко к изнанке. Так из-за тебя и иду, хмыкаю я. В смысле? На лице Арчанки выражение непонимания и попытки осмысления. А как мне с тобой еще на свидание идти? Только так, по-другому отказываешься. А теперь не отвертишься, улыбаюсь во все 32. И опять же, я взял на себя обязанность защищать тебя от твари и при необходимости прикрывать собой. «Ты тоже дурак!» Девушка, покачав головой, разворачивается и отходит к подруге, арчанке-одере, что тоже стоит в группе для дальнего патруля. Ну что, малой, пристраивается рядом вилк, когда все заканчиваются своими приготовлениями и трогаются в путь. Мужчина мне заговорчески подмигивает. расскажешь, как умудрился соблазнить самку щелкуна?»